Умыться уже не даёте с Волочи. Набросилась она на тётю Фиру. А ещё Ленинградцы культурка аж прёт, 5 минут подождать нельзя. Ну, положим не 5, начала из фильцем Уиловна и тут же прикусила язык. Но было поздно. А ты что, по часам засекаешь? зарыла Витя. Под дверью с секундомером сидишь. Чужая жизнь покоя не дает. По тридцать седьмому году соскучилась. Тётефира молча повернулась и пошла к себе, с силой проглотить застрявший в горле горький комок. Тридцать седьмой. Ей тогда только-только исполнилось шестнадцать. Тот год не принёс их семье горя, отца забрали в тридцать восьмом. Мама умерла в блокаду. Квартиру, где прошло детство, заняли чужие люди. Объяснять всё это кому? Разве только Алёше? Он наверняка понял бы. Но у него своя жизнь, и чужой старухе в ней определённо не место. Никому она не нужна, никому. Тётя Фира заварила чай. налила в любимую синюю с золотом чашку, но чаепитие не получилось. Чай казался безвкусным, варенье потеряло аромат, и в вазочку то и дело скатывались слезинки. Как нарожная под руки попалась еще и районная газета «Таврический сад». Этот выпуск со стихами местного поэта ей некогда сунуло все та же вите новомосковских. Наверное, она имела виды на тети Ферину площадь, и седав друг помрет. Почитайте-ка, тут прямо про вас. По черепашье медленно подняв свой подбородок в вековых морщинах, она не ищет спутников в мужчинах, свои глаза давно уже уняв. Горит в них что-то. дальнее своё на мир она давно смотреть устала и мир давно не смотрит на неё стихи Шевченко старуха совсем старуха никому не нужная действительно пора помирать долг платежом красен продолжение прошло время после удачного ограбления склада которые так лихо провернули куряне. Базелёв знал, что незадачливого охранника бесславно уволили. И он по слухам в нопю оббивал пороги заводов, где ещё недавно слесарил. Но там, как ничего дится, лишних мест уже не было. Похищенную аппаратуру с рук на руки передали надёжным людям. и те без большого труда её продали да ещё мудрились при этом избегнуть нежелательного внимания далеко не всякий интересуется происхождением покупаемой вещи особенно если вместо 8 миллионов за неё запрашивают всего 6 каминский как опять же отлично было известно базелёву ни сам, ни через своих людей в правоохранительные органы не обращался. В данном случае ему слишком многое пришлось бы объяснять любознательным собеседникам из соответствующего отдела. Сегодня Куряне собирались прийти за долей малой, которая была им обещана за посредничество. Виталий назначил стрелочку на 11 вечера. И у Димы вожака не возникло вопросов. Дима был младше Базалёва всего на год или два. Но тот знал, что успел стать для него непререкаемым авторитетом. Это было и хорошо, и не очень. Хорошо, потому что всегда приятно по праву чувствовать себя самым крутым в стае. А не очень, потому что использовать этот авторитет в дальнейшем увы не удастся. Куряне появились точно в назначенный срок. Они приехали в микроавтобусе Toyota, который то ли купили, то ли наняли, то ли где-то украли, где именно Базелёв не интересовался. Дима обмолвился по телефону, что на завтра у них уже были куплены авиабилеты. Утром мальчики имели в виду отбыть во Сваяси.